Глава двенадцатая. Новые знакомые. Когда Синеглазка ушла, Незнайка полежал немного, а потом вспомнил, что решил посмотреть, из чего же сделана кукла, и уже хотел было встать, но тут за дверью снова раздались шаги, и послышался чей-то шепот. «Где он?» «Там!» «А что он делает?» «На кровати лежит!» мертвый. «Да нет, кажется, живой. А дай ко мне посмотреть. Подожди!» Незнайка взглянул на дверь и заметил, что кто-то подглядывает в замочную скважину. «Ну пусти, жадина, мне ведь тоже хочется посмотреть!» Послышался снова шепот. «А вот и не пущу, раз жадиной называешь!» За дверью послышалась возня. «Да не толкайся, ты не толкайся!» раздалось сердитое шипение. «Вот толкни еще раз, я тебя за волосы оттаскаю, а я тебя за косы, еще и ногой пихну!» Незнайке захотелось посмотреть, кто там спорит. Он вскочил с постели и быстро распахнул дверь. Раздался глухой удар, и Незнайка увидел перед собой двух малышек. Они отскочили в сторону, схватились за лбы руками и с испугом смотрели на Незнайку. У одной из них на переднике был вышит зеленый зайчик, а у другой — красная белочка. Они обе, как по команде, заморгали глазами, заплакали и, повернувшись, стали подниматься по узенькой деревянной лестнице, которая была по правую сторону двери. «Ой!» — громко ревела малышка с коротенькими косичками, которые торчали у нее на затылке в разные стороны. «У-у-у!» ей другая. С большим голубым бантом на самой макушке. Незнайка почесал затылок и буркнул себе под нос. Хм, вот так история. Кажется, я их здорово дверью двинул. Боясь еще чего-нибудь натворить в незнакомом доме. Незнайка залез в постель и решил вздремнуть. Но в коридоре снова послышались шаги. Дверь отворилась, и в комнату. Заглянула новая малышка. У нее были волосы кудряшками, веселые озорные глаза и лукавая рожица с остреньким носиком. «Малыш!» — закричала она. «Вот забияка!» Незнайка подскочил с постели от неожиданности. Дверь тут же захлопнулась и послышался стук быстро удалявшихся шагов. Незнайка пожал плечами и проворчал с презрением. «Тю, воображуля еще!» Он опустил голову на подушку и даже начал дремать. Но тут дверь снова открылась, и в комнату опять заглянула эта же малышка с кудряшками. «Забияка!» — закричала она. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Дверь моментально захлопнулась. Незнайка вскочил с постели и выбежал в коридор. Но там уже никого не было. «Ладно, ладно!» проворчал Незнайка с угрозой. он взял с письменного стола деревянную линейку и притаился за дверью. Ждать пришлось недолго. Скоро в коридоре послышались шаги. Незнайка поднял линейку повыше. Дверь отворилась. В комнату вошла Синеглазка и сразу получила линейкой удар по лбу. «Ай!» Синеглазка схватилась рукой за лоб. «Вы зачем-то, линейка, деретесь?» Закричала она. Может быть, синяк еще и не вскочит, ответил Незнайка, смущенно вертя линейку в руках. Нет, вскочит и вскочит. Вы же не знаете, какая я нежная. Вы меня пробкой ударьте, и, и сразу же будет синяк. Не, ну можно приложить кусочек пластыря», придумал незнайка. Вы ведь принесли из аптеки пластырь? Я для вас принесла. Да хватит на всех, ответил Незнайка. Он взял пластырь и разрезал ножницами на четыре части. «Ну, приклеивайте скорее!» — волновалась Синеглазка. «Вот сюда, сюда!» Она подставила лоб и показала пальцем, куда наклеить пластырь. Незнайка приклеил пластырь, но, увидев, что он приклеился коса, принялся отдирать его. эй эй е -э -э, Осторожнее! Осторожнее!» — кричала Синеглазка. «Вы мне ведь весь лоб измажете этим гадким пластырем!» «Ну, а теперь хорошо?» — сказал Незнайка, окончив работу. Синеглазка подбежала к зеркалу. «Хорошо, нечего сказать. А вдруг меня кто-нибудь увидит с этим пластырем на лбу? Ну-ка, покажите ваше плечо. Где ваш синяк?» Синеглазка принялась приклеивать кусочек пластыря к плечу Незнайки. «Да я совсем не хотел вас ударить», — сказал Незнайка. «А кого?» Незнайка хотел сказать, что его дразнила незнакомая малышка но сообразил, что это будет ябедничество. «Да никого!» — ответил он. «Я просто хотел попробовать, можно ли этой линейкой кого-нибудь стукнуть». «Вы, малыши, только и думайте, как бы кого-нибудь стукнуть. А когда вас самих стукнут, так вам это не очень нравится. Вы чего это улыбаетесь? Вам смешно, потому что у меня пластырь на лбу?» Она снова подошла к зеркалу. «Хм, действительно». Это очень смешно, когда на лбу такой четырехугольник. «А вы его кружочком вырежьте», — посоветовал Незнайка. Синеглазка отклеила пластырь, обрезала ножницами в виде кружка и приклеила обратно на лоб. «Вам кажется, что так лучше?» — повернулась она к Незнайке. «Конечно!» — подтвердил он. «По-моему, вам даже идет!» Прищурив глаза, Синеглазка... Стала смотреться в зеркало. «А теперь отдайте мои штаны и рубашку!» Попросила Незнайка. «Пойдите умойтесь, а потом и одежду получите!» Синеглазка привела Незнайку на кухню. Там на стене был умывальник. Рядом на гвозде висело полотенце. И лежали на полочке мыло и зубной порошок. «Вот вам щетка, а вот зубной порошок. Будете чистить зубы!» Сказала Сенеглазка, протягивая Незнайке щетку. «Терпеть не могу зубной порошок!» — проворчал Незнайка. «Это почему же?» «Да невкусный он!» «Так вам же не есть его!» «Да все равно он за язык щиплет!» «Пощиплет и перестанет!» Незнайка нехотя принялся чистить зубы. Проведя два раза по зубам щеткой, он скорчил отчаянную гримасу и стал плеваться. Потом сполоснул рот водой и начал намыливать мылом руки. Вымыв руки, он положил мыло на полочку и стал мыть лицо. И лицо надо с мылом мыть, сказала Синеглазка. Да ну его, ответил Незнайка. Мне всегда в глаза лезет. Ну нет уж, пожалуйста, строго сказала Синеглазка. Иначе не получите одежду. Делать нечего. Незнайка намылил лицо мылом. И поскорее принялся смывать мыло водой. Бррр! Ой! вздрагивал он, какая вода холодная! Кое-как сполоснув лицо, он протянул вперед руки и, не открывая глаз, принялся шарить руками по стенке. Синеглазка глядела на него, еле удерживаясь от смеха. Что это вы ищете? П -п -п -п Полотенце! ответил Незнайка трясясь от холода. «А зачем же его искать с закрытыми глазами? А вы откройте глаза!» «Да как же их открыть, когда мыло это проклятое без того лезет?» «А вы бы смыли его хорошенько!» Синеглазка сняла со стены полотенца и протянула Незнайке. Незнайка повозил полотенцем по лицу и только после этого решился открыть глаза. «Вот, теперь вы стали не в пример чище и даже красивее», сказала Синеглазка и, заметив отпечатавшиеся на полотенце следы грязи, закончила. «Но в следующий раз вам придется мыться лучше. Это только на первый раз я вам делаю снисхождение». Она принесла, не зная кино, одежду и сказала. «Одевайтесь и приходите наверх пить чай. Вы же, наверное, уже проголодались?» «Ой, просто ужас, до чего проголодался!» Признался не знаю как. «Кажется, целого слона съел бы!» «Вот бедный! Ну, приходите скорей, Мы вас ждем!»